Разумеется, я мог бы ответить рогатому, за что затребована такая сумма, но делать этого не стал. Не тупой, сам догадается. Хотя, конечно, без прав касательно чрезмерных запросов девушки, в случае, если та действительно является одной из бордельных кошечек. Что вряд ли. Слишком уж чистенькая она, не потасканная совсем и больше походит на приличную девушку, никогда прежде не промышлявшую продажей своего прекрасного тела. Хотя бы потому, что будь у нее хоть мало-мальский опыт работы на этом поприще, она бы ни за что не решилась столько запросить, хоть с умного, хоть с глупца, ибо это абсолютно нереальные деньги. Непонятно, на что незнакомка рассчитывала. Ведь тысячу серебряных ролда, пожалуй, только совершенно невинной девочке благородного происхождения было бы уместно за утехи и спросить. «Решайся же, решайся!» Проникновенно подбодрила меня сидящая напротив особа. Видимо, почувствовав как-то, что я колеблюсь, торопливо выпалила каким-то чудом, исхитрившись при этом, не залиться как мака в цвет, а всего лишь чуточку покраснеть. «Любые фантазии за ваш счет!» Я близнулся, не сдержавшись. Столько чувственного обещания было в голосе девушки. А почему бы и нет? Что, собственно, мешает мне принять столь заманчивое предложение от такой привлекательной особы? Деньги? Так их хватает. Да и держаться за них последнее дело. Не я их потрачу, так просадит поганец без И не останется от них ничего, даже приятных воспоминаний. Да и вообще... Может, статься, отправившись через пару-тройку дней охотиться на дракона, я вовсе не вернусь. Так почему бы не оторваться напоследок? «Ой, осел, ой, осел!» Хлопнув себя лапкой по мордочке, закатил глазки без «Сотню золотых какой-то проходимки отдать, когда за такую наглость ее следовало бы примерно наказать, раскрутив девчонку за медяк. У тебя же для этого есть все способности!» Но на потуги нечести привести меня в чувство я не отреагировал, поскольку в этот миг девушка окончательно склонила чашу весов в пользу принятия ее предложения, с небольшой заминкой смущенно пообещав. «А если... а если ты сочтешь уплаченную за ночь цену неоправданной, я верну тебе все монеты до единой. Тут уж я со своими желаниями поделать ничего не смог». Моя буйная фантазия мигом такую захватывающую картинку чувственного разврата нарисовала, что я тут же подскочил со стула и предложил руку незнакомке. «Идем же, идем!» Когда она поднялась и ухватила меня за локоток, я чуть ли не волоком потащил ее по лестнице на мансардный этаж к себе в комнату. «А то ведь от той ночи осталось всего ничего. Надо поторапливаться». Ворвавшись в свой номер, я быстро захлопнул за собой дверь и закрыл на ключ, чтобы нам никто не смог помешать, после чего выжидательно уставился на свою гостью, чуть раскрасневшуюся за время спешного подъема наверх. «А деньги?» — смущенно напомнила она, остановившись у стола в двух шагах от меня. «Ах да!» — опомнился я, едва не хлопнув себя по лбу и спросил, направляясь к сундуку, в котором хранились мои ценности. «А банковские векселя тебе подойдут? Или ты хочешь получить именно наличную монету?» «Векселя будут даже лучше», — заверила девушка. Искосо приглядывая за ней, я быстро справился со стоящей задачей. Отыскал в тонкой стопке ценных бумаг две, каждая из которых являлась обязательством на пятьдесят золотых ролда, Просто захлопнув сундук, приблизился к девице и передал ей из рук в руки векселя. Она их, затрепетав, взяла. Постояла так, не сводя с меня пронзительного взгляда ультрамариновых глаз, вроде как собираясь с духом, и нервно облизнув алые губки, медленно-медленно убрала полученные бумаги, висящий на пояске замшевый мешочек кошель, подтверждая таким образом факт своей продажи. Пусть всего и на одну сегодняшнюю ночь. Я с трудом сдержался, чтобы не наброситься на девчонку сей же миг, настолько провокационно возбуждающим оказалось устроенное ею представление. Лишь огромным усилием воли удержал себя на месте, став наблюдать за дальнейшим развитием событий, а посмотреть было на что. Эта залевшая прелестница плавно сдвинулась влево и подняла правую ножку, поставив ее на невысокий табурет, и потянула свое платье за подол, медленно-медленно поднимая его по лакированным красным туфелькам на высоком каблучке, по тончайшей вязи черных чулок, до коленки и выше, полностью обнажая свою красивую ножку. На миг остановилась когда край пышного подола миновал кружевной верх чулка и скользнул по завязанной бантом широкой шелковой ленте серо-стального цвета, что удерживало его. Вспыхнув, шутливо пригрозила пальчиком, когда мой жадный взгляд коснулся проглядывающей из-под подола тонюсенькой полоски ажурного нижнего белья. А затем... А затем девушка вытащила тонкий стилет, прежде скрывавшийся под широкой шелковой лентой И с улыбкой продемонстрировала его крохотное лезвие, едва ли не с мизинец размером. «Это для самозащиты», — доверительно сообщила она в ответ на мой удивленный взгляд, чем сразу же успокоила и одернула подол платья, заставив меня испустить горестный вздох. От шикарного зрелища прелестных девичьих ножек я был отлучен. «Наслаждайся», — едва слышно прошелестел голосок девушки. С милой улыбкой она чмокнула кончики своих пальцев и дунула на них, отправляя мне воздушный поцелуй. И хлоп, исчезла, а по мне хлестнула слабая волна, состоящая из стихии воздуха. Минут пять я стоял, разинув рот и глупо хлопая глазами. Никак не мог поверить в произошедшее. Так меня еще никогда не разводили даже самые наглые варюги. «Ну что, профукал денежки, осел?» — проворчал бес. «Ага», — растерянно протянул я в ответ. И, наконец, опомнившись, перебил явно намеревающегося заняться чтением нотации Рогатова, мысленно воскликнув. «Да кто мог подумать, что она воровка, еще и обладающая способностью к мгновенным пространственным переходам, ведь все такие одаренные известны наперечет и находятся под строгим присмотром властей». «Что-то не похоже, что все!» — съязвил без. «Да, как минимум одну такую персону охранка проворонила. Поскребя в затылке, вынужден был я согласиться с нечистью. И сердито засопел, как недавно без. Обидно чуть не до слез. Ладно, демон с ними с деньгами, их не так жалко. Страсть как расстраивает другое. То, что не удастся познать всю сладость близости с этой девчонкой». Предвкушения насчет этого были такие, что до сих пор облизываюсь. Переживая невероятное разочарование, я с нескрываемой досадой произнес «Вот же, получила от меня, что хотела, и моментом упрыгала». «Наслаждайся! Чем наслаждаться-то?» Я испустил мучительно тоскливый вздох. Хлоп, и новая волна стихиальной энергии ударяет в меня». К моему горлу прижимается что-то холодное и очень острое. Я замираю, не рискуя шелохнуться. А сладкий голосок в это же время мурлычет мне на ушко из-за спины. «Жизнью, глупый, жизнью! Ведь сегодня ты не умрешь!» И после небольшой паузы слышится многообещающее «Я приду за тобой завтра». Опять легкий хлопок, слабая волна воздуха, и я остаюсь один посреди комнаты. «Э-э-э», отмерев проблеял я и осторожно потрогал шею там, где к ней прижималось лезвие стилета, и непонимающе уставился на крохотное пятнышко крови на кончике среднего пальца. «Что <э э-э?», — передразнил меня бес и сообщил очевидное, то, что только что начало до меня доходить. <плодисмент> «Чуть не прирезали тебя, осла». Но на этом его возмущение резко иссякло. Задумчиво почесав один рог, он глубокомысленно выдал. «А может, и не зря ты ей заплатил? Иначе она от обиды, что ты не сумел оценить ее по достоинству, точно распустила бы тебя на ленточке». Вот выругался я про себя и досадливо скривился, осознав, как лопухнулся. Причем дважды. Один раз, когда посчитал незнакомку неопасной, а второй, когда предположил, что она простая воровка, А на самом деле девчонка наемная убийца и чрезвычайно опасная, учитывая ее способность к телепортации. Тут ведь и понять ничего не успеешь, как тебе в спину вонзится острый нож. Шагнув к постели, я без сил опустился на простыни и обхватил руками голову. Жуть же, просто жуть, только уладил большую часть проблем, как на тебе новая, да похлеще всех старых. «Даже представить не могу, как защититься от нападения такой убийцы. А в том, что завтра она обязательно явится, чтобы закончить свою работу, нет никаких сомнений». «Надо валить из этого поганого городка, пока не наступило страшное завтра!» Побегав, побегав по столу и остановившись, напрямки рубанул без. «Будто это поможет», — покосившись на него, буркнул я. «Ну ладно, пусть удастся удрать и спрятаться от наемной убийцы, но дальше-то что?» Да сам же я ответил. «А ничего, рано или поздно найдет». И уже тише добавил. «Нет, так другая». Покачав головой, я решительно поднялся с кровати. «Нечего тут сидеть, нужно что-то делать, решать проблему. Пока охота на сумеречника вовсе не накрылась медным тазом. Вместе с моей жизнью». На улице на холодном ветру голова у меня начала соображать много лучше. Да и успокоился я малость за время прогулки. Во всяком случае перестал так уж волноваться о грядущем визите обольстительной девицы с острым стилетом. Она наверняка не знает о том, что у меня есть кинетический щит пятого класса, который способен остановить боевой болт, выпущенный из крепостного арбалета в упор. Да и о том, что от магических ударов я защищен, ей неизвестно. Нет, будь убийцей еще и сильной магессой наподобие Кейтлин, она бы могла пробиться сквозь круг отражающего света, но, к счастью, такое невозможно. Это известная особенность магов-портальщиков. Вся сила их дара сконцентрирована на возможности перемещения, а в ином плане они практически ничего собой не представляют. Так что потягаться с этой злодейкой я смогу. Главное, не дать ей приблизиться вплотную, чтобы она не ударила, а полоснула по горлу ножом. Да и вообще, и не таких обламывали. Надо только подготовить ей теплую встречу и устроить веселье. Добравшись до обители Римхальского представительства ордена несущих свет, я сразу же вломился к отцу-предстоятелю. У него как раз, кстати, обретался и Астарх Рабле вместе с присланными помощниками, а с ними был и сотник римхольской стражи тьер Бугум. Вот эту теплую компанию я и порадовал дивной вестью об объявившейся в городе убийце, обладающей способностью к телепортации. «Только этого нам еще не хватало, людей и так слишком мало», раздосадованно пробормотал Астарх, когда я выговорился и обратился ко мне за уточнениями. «Так значит, наемница эффектная девушка лет двадцати, чуть выше среднего роста, очень стройного телосложения, синеглазая, с отбеленными прямыми волосами до уровня лопаток и с пятью черными прядями?» «Именно так», — кивнул я, на что серо-мундирник скривился, как от зубной боли, и выговорил, сплюнул. «Судя по данному описанию, эта ночная тень в римхал пожаловала». «Знакомая вам личность?» Тут же сделал я стойку. «Еще как!» Поморщился Астарх и поделился с нами. «Из столицы герцогства постоянно приходят на нее ориентировки. И все без толку. Никак не могут ее взять. Уже пятого руководителя регионального отделения переводят на ниже стоящую должность за неспособность поймать эту невероятно наглую преступницу». «И в чем же ее наглость заключается?» — опередил меня с вопросом отец Мортис. — Да она не боится ничего. В сердцах высказался один из присутствующих в комнате служащих охранки, видимо, не понаслышке знающий о подвигах ночной тени. Вместо того, чтобы действовать тихо, не создавая лишнего шума и не настораживая свою цель, она всегда заявляется к жертве открыто и уведомляет ее о скорой и неизбежной смерти. Понятно, что начинается переполох. Все управы на уши встают и ищут ее, сбиваясь с ног. Да только найти не могут. Исчезает она до условленного срока. А потом вновь появляется и убивает жертву, не взирая ни на какую охрану. За это нас столичное начальство уже загрызть готово. «Вот-вот», — подхватил другой серомундирник. «Да что там говорить, если за ее поимку уже звезду героя сулят?» Ого! Меня впечатлило упоминание эдакой награды. Звезду героя абы кому да за какую нибудь ерунду не дают. Это же не наследственное дворянство. Сразу и очень неплохое денежное довольствие до самого конца жизни. В общем, послушав собравшихся, я чуток приуныл. Похоже, не стоит рассчитывать на действенную помощь святой инквизиции, охранки и городской стражи в отлове одной синеглазой злодейки. А я так надеялся, что не составит большого труда ее отыскать, благодаря столь приметной внешности. И совершенно зря. Ночная тень не так проста и, очевидно, умеет хорошо скрывать свой облик, раз уж ее до сих пор не поймали служащие третьей управы, несмотря на все свои усилия. Ну, недолго я окручинился, Подумал, пожал плечами и успокоился. Мне же не привыкать делать все самому и полагаться исключительно на себя. А в целом, поход к отцу Мортису оказался вовсе даже незряшным. Ведь в результате разговора мне из запасников ордена перепала одна совершенно уникальная магическая безделица. Охранный артефакт, несущий магическое воплощение второй ступени «Свет Беспамятства» которая сходна по своему действию с парализующими заклинаниями из сферы жизни, но в отличие от них еще и наглухо вырубает объект воздействия, а не только обездвиживает. Самое то для охоты на наглых портальщиц. Уж теперь-то ей от меня не упрыгать, радостно подумал я, едва получив данный артефакт в виде большого, чуть голубоватого кристалла флюорита, опутанного серебряной нитью а стар Хорабле, видя такое дело, презентовал мне новенькие кандалы, стальные. Так что вернулся я в драконью голову довольный и приспокойно завалился спать. А на следующий день занялся запланированными делами, не став ничего отменять. Сходил в банк, забрал из хранилища часть своих алмазов и двинулся с ними к ювелиру, обратившись за помощью в создании заготовки под будущее магическое изделие в виде браслета. Фантазии я мастер не ограничивал, потребовав лишь одного – разместить на этой вещи 14 связанных попарно малых драгоценных камней и отдельно большой, чтобы в итоге, после того, как над браслетом поработает еще и маг, на одном предмете получилось 7 сдвоенных вместилищ стихиальной энергии, сфер которой насчитывается ровно такое же число, и находился единичный накопитель». Давно ведь пора обзавестись такой полезной вещью, но то денег нет, то некогда. А теперь, если не дай создатель вновь доведется схлестнуться с одаренными, мне не придется так туго. Не понадобится больше во время слияния с заклинаниями энергию из них в себя тянуть. Буду сразу сбрасывать ее в соответствующее вместилище по внешней оболочке ауры, как меня научал мудрый бес. А накопитель тот мне всегда пригодится. Наполни его стихией света, не буду поглощать ее принадобности, если таковая возникнет, как в этот раз после боя с личем. Еще я посетил лавку местного целителя. За непомерную сумму в 16 золотых приобрел все полдюжины имеющихся в наличии уникальных эликсиров восстановления. Тех, которые рассчитаны на поддержку тяжело больных, истощенных людей. Единственные подходящие мне эликсиры, Они созданы из быстро усваиваемых энергетических компонентов, за счет которых и обеспечивается моментальное насыщение тела жизненными силами, а не путем вытягивания оных из и так изможденного организма. Ну и наконец оттащил стреломет к мастеру-оружейнику, чтобы тот проверил его на предмет неполадок или возможных внутренних дефектов. А то ведь машинки стрелометной тоже не слабо перепало в подземелье заодно и стрелками разрывными запасся с лихвой. сотни сразу взял. Немудрствуя лукаво, прикупил еще десяток стрелок сожимающихся сжимающейся сетью света, магическим воплощением объемного действия, относящимся к четвертой ступени. Так, на всякий случай. Не верится, конечно, что вновь наткнусь в горах наличия или толпу мертвяков, но пусть будет. Так за делами день и прошел. И наступила ночь, которой я с таким нетерпением ожидал, чтобы наказать одну безмерно наглую особу, промышляющую изведением людей. Втихую договорившись с владельцем драконьей головы, я получил от него ключ от еще одной комнаты, соседствующей с моей. Быстро поднялся к себе и, положив прямо посреди стола, полученный от отца Мортиса артефакт, настроил его, чуть постоял, подумал, глядя на активировавшуюся магическую ловушку. Ушел бы сразу, да возникло чувство, что чего-то в этой композиции явно не хватает. Не сдержав ухмылки, я аккуратно разложил на столешнице рядом с кристаллом флюорита в серебряной паутине, поблескивающей новеньким металлом кандалы. Отступил на шаг, полюбовался делом рук своих, переглянулся со склабившимся бесом, показавшим мне большой палец, и удовлетворенно кивнул. Заперев комнату, я приспокойно спустился в зал, где сел у самой стены, чтобы никто не мог неожиданно возникнуть сзади, неспешно и со вкусом поужинал. Насытился, но не ушел. Посидел еще немного, глинтвей на пару кубков выпил. В общем, упорно делал вид, что меня абсолютно ничего не тревожит. Это на случай, если в зале обретаются наводчики наемной убийцы. Наконец я счел свою задачу по введению противника в заблуждение выполненной и поднялся из-за стола. Незаметно подав знак сидящим неподалеку людям серым мундирником в гражданском платье, отряженным мне в помощь о стархом рабле, побрел к лестнице. Дошел до своей комнаты, неспешно отпер дверь, открыл ее и чуть погодя захлопнул и тут же, стараясь ступать тихо-тихо, перебежал к другой двери по соседству, заскочил в этот номер и осторожно, чтобы, не дай создатель, не скрипнуло, дверь за собой затворил. С некоторым злорадством улыбнувшись, я не удержался и предвкушающе потер руки, в точности повторив движение лапок беса, восседавшего на моем левом плече. Вытащил из ножен новенький фальшон, купленный на второй день после возвращения из злосчастного похода за накопителем, выменил на добытый в подземелье короткий клинок. Присел с оружием в руках на табурет и приготовился ждать. Ну, даже измаяться не успел. Всего часа два или три так просидел и слышу хлоп. Плотная волна стихии воздуха накатывает на меня, а в соседнем номере что-то падает на пол. «Ага, попалась?» — возликовал я, подрываясь с табурета и выскакивая в коридор, где и замираю, медленно опуская клинок после того, как раздается легкий хлопок, и к моему горлу плотно прижимается нечто очень-очень острое. Через мгновение из-за моей спины, провоцирующе чувственно, и в то же время с оттенком веселья звучит до боли знакомый голосок. «Хочешь купить у меня еще одну ночь?» Не смея пошевелиться, я судорожно сглатываю и хрипло вопрошаю. «Сколько? Опять тысячу серебром?» «Нет-нет», — нет, нет, кажется, улыбается стоящая позади меня наемная убийца и поясняет как несмышленышу. «Сегодня же вторая ночь, а значит, стоит она вдвое больше». «Ты вообще кто, убийца или вымогательница?» — не выдерживаю я. «Конечно же, убийца!» Немного возмущенно отвечает она и шепчет. «Но мне платят деньги не за простое и банальное умерщвление цели, а за бесконечное отчаяние, злобу на свое бессилие и липкий, пробирающий до самого нутра страх. За все те чувства, которые испытывает обреченный, мечущийся и не находящий выхода человек. Когда к нему приходит осознание того, что от смерти невозможно откупиться». «Ну как такая красивая девушка может быть жестокой?» С горечью вопрошаю я. «Не понимаю». «Это не я такая, это жизнь такая», — философски изрекает она и смеется. «Так что, будешь покупать еще одну ночь или нет?» «Буду», — буркнул я. «Куда деваться? Жить-то хочется?» «Деньги у тебя в комнате заперты в сундуке?» — деловито уточняет злодейка. «Да», — вздыхаю я. «Тогда брось на пол, фальшон и идем», — немедленно требует наемная убийца. «Я выполняю ее указания и выпускаю меч из руки. Все равно он в данный момент бесполезен». Фальшон звенит, упав на пол. Девушка прижимается ко мне сзади, приобняв одной рукой за талию и продолжая фиксировать мое горло стилетом мы медленно-медленно движемся вперед к моей комнате, входим и сразу же направляемся к массивному сундуку на полу. Я открываю свое хранилище, достаю жиденькую стопку векселей и нехотя передаю их особе с ножом. Причем у меня даже мысли не возникает что-нибудь отчебучить в процессе перемещения и изъятия ценных бумаг. Слишком уж профессионально действует наемница. Хлоп, и неприятное ощущение врезавшегося в горло острого лезвия исчезает. А улыбающаяся красавица возникает в трех шагах передо мной. Я почти забываю о потере двухсот золотых и облизываюсь, глядя на обольстительную девчонку. Та сменила пышное платье на легонькие, облегающие куртку и штаны, и избавилась от своей огромной шляпы, явившись простоволосой. Отчего стало выглядеть просто сногсшибательно. И так доступно. У меня даже слюнки потекли. Меж тем, при лестнице, кося на меня ультрамариновыми глазищами, быстро просматривает векселя, отделяет от стопки один и бросает на стол. Лишнего не беру. Кивая на разложенные на столе рядом с охранным артефактом кандалы, с улыбкой замечает. Вот почему я предпочитаю работать с целями мужчинами. Все вы от чего-то желаете в первую очередь поймать меня, а уж потом убить». Она заливисто смеется и, трогая ножкой в легком ботиночке неподвижно замершую на ковре черную кошку, насмешливо добавляет. «Кстати, стражник, если ты не знал, торговцы при продаже таких предметов обычно умалчивают об одной чудной особенности парализующих артефактов». О том, что они действуют на первое живое существо, угодившее в охраняемый периметр. Хлоп, и была такова. А мне только и остается, что проглотить слюну, наполнившую рот, за время разглядывания восхитительных девичьих прелестей, и сжав кулаки, нецензурно выругаться. Нет, ее непременно надо наказать. Высказывается Даниль за возмущенной потерей еще двухсот золотых бес и кровожадно предлагает. «Поймать, выпороть и продать в бордель!» «Поймаешь ее, как же!» С нескрываемой досадой говорю я. Чуть подумав, призываю образ неподражаемой Кейтлин Дименс, что моментом избавляет меня от чувства вожделения, возникшего по отношению к прекрасной убийце. У черной розы империи соперниц нет. Она просто само искушение воплоти. Помотав головой, отгоняя от себя еще более обольстительную красотку, чем та, что несколько мгновений назад упрыгала с векселями на две сотни золотых, я решительно вышел прочь из комнаты. Спустился в зал таверны, заказал чарку крепкого хлебного вина и осушил ее в два глотка. Шумно перевел дух, бросил злой взгляд на людей Астарха, хотя они в общем-то ни в чем не виноваты, и заказал еще выпить. Устроившись за одним из столов, стал крепко думать, измышлять новый план отлова безмерно наглой и самоуверенной наемной убийцы. Почти полночи просидел, прикидывая, как мне все это провернуть, пока, наконец, не определился с дальнейшими действиями. «Сегодня я просто сглупил, положившись на заемные средства, когда надо было рассчитывать только на себя и свои возможности, но больше такое не повторится». Отныне никаких дурацких парализующих артефактов, о работе которых мне известно лишь в общих чертах. Только и исключительно мои и без того немалые способности. К примеру, возможность одинаково хорошо видеть как в тьме, так и на свету. Или чудовищная сила и скорость, не раз выручавшие меня. Да в конце концов, это просто обычная девчонка, а не монстр в человеческом обличии в отличие от меня. И хоть убей, не верится, что мне не совладать с ней в открытой схватке. Надо только не позволять этой злодейке заставать меня врасплох и появляться за спиной. А там... А там посмотрим, чья возьмет. Когда одна наивная особа обнаружит, что ей противостоит необычный человек, а злобное, алчное до крови чудовище,